Глава третья Я жила вместе с Каролиной Питер, студенткой третьего курса факультета некромантии, в двухместной комнате на третьем этаже. Разумеется, платно. Бесплатно студентам предоставлялись лишь комнаты с первого по второй этаж, и были они весьма и весьма тесными. Так, на первом этаже общежития располагались блоки, в которых селили студентов разных курсов и разных факультетов. Эти блоки состояли из двух комнат по пять человек, небольшой прихожей в каждом и уборной в конце коридора с душевой на десять человек. На втором этаже находились такие же блоки, только жили в них по три человека в комнате. А вот этажи с третьего по пятый, так называемые апартаменты повышенной комфортности, сдавались в наем. Одноместную комнату я бы не потянула, а вот совместно с Каролиной выходило очень даже неплохо. Моя соседка сегодня ночью отправилась со своей группой на кладбище, устроенное в конце огромной территории Академии за небольшой лесополосой напротив озера. Они то ли упырей собирались убивать, то ли зомби призывать я точно не запомнила. Но выглядела Каролина, когда собиралась, достаточно воинственно. Так вот, она ушла, а я уселась за зубрёжку. Устроившись с учебником на кровати, лениво листала страницы, ни в силах ни на чем сосредоточиться. Смотрела в текст, но буквы передо мной будто плясали. Смысл ускользал, а мысли то и дело возвращались к сероглазому гранили с боевого факультета. Никак не удавалось понять, что со мной. На ведь мне даже не нравился». Наглый, самоуверенный, огромный, беспринципный и эгоистичный. Мы общались всего пару раз, но я уже успела понять, насколько это невыносимый тип. И точно знала, что от такого следует держаться как можно дальше. Но тогда почему вместо того, чтобы заниматься учебой, готовиться к завтрашним занятиям, я лежала в кровати и думала о нем? Вроде бы и не наивная дура, чтобы поддаться его обаянию и харизме, какой бы мощной она ни была. Он мне даже не нравился, просто... Перевернувшись на спину, я закинула руки за голову и уставилась в потолок. Как Найт там сказал, он мной заинтригован. Вот и я по всей видимости была им заинтригована. И еще жутко хотелось разобраться, в чем причина его странного желания затащить меня на свидание. Я не понимала Колдера Найта, не могла предугадать его действий. И он тем самым интриговал меня еще сильнее. Мы словно играли в странную игру, правил которой я не знала. И от этого становилось еще интереснее. Давно я не испытывала такого азарта. Наверное, с того самого момента, как пошла против воли родителей и уехала в академию учиться на целителя. Такая авантюра дорого мне обошлась, но я ни сколечки не сожалела о своем поступке. Интересно, чем же закончится наше противостояние с боевиком? Стыдно признаться, но я ждала нашей новой встречи. Деликатный, но достаточно громкий стук в дверь заставил меня перевернуться на живот. И кого это принесло в такой час? Конечно, часы показывали еще не очень позднее время, но гостей я точно не ждала. Честно говоря, у меня и друзей-то особо не было. Я со всеми общалась, ни с кем не ругалась, но близко не дружила, полностью сосредоточившись на учебе. И такая жизнь меня вполне устраивала. «Может, это Иви?» Иви Ламберс являлась студенткой первого курса, поступившей на факультет целительства, а мне выпало стать ее куратором и наставником. Обычно подобной чести удостаивались лишь пятикурсники, но я всегда хорошо училась и находилась на хорошем счету в деканате. Потом случилось кое-что неожиданное, и Иви срочно перевели к некромантам. Можете себе представить, какой шок она испытала. «Мне тоже не повезло, потому что вместо Иви мне досталась Мардж Сайпс, которая совершенно ничего не понимала в целительстве, пришла в академию в поисках мужа и напрочь отказывалась учиться. «Открыто!» — крикнула я, принимая вертикальное положение на кровати. Дверь тут же открылась, и на пороге показался Колдер Найт собственной персоной. От неожиданности я даже рот приоткрыла». Потом раза три похлопала ресницами и даже зажмурилась. Однако ничего не поменялось. Колдернайт действительно вошел в комнату, спокойно закрыл за собой дверь и застыл, придерживая правую руку с помощью левой. «Привет!» — блекло улыбнулся он. «Ты? Ты чего тут делаешь?» — возмутилась я, вскакивая с кровати и скрестив руки на груди. Сама разрешила войти, когда сказала, что открыто. «Но я не думала, что это ты!» «Ждала кого-то другого!» — вскинулся Колдер, продолжая поддерживать явно травмированную конечность. «А тебе какая разница?» — моментально вспыхнула я. «Симпатичный костюмчик!» — улыбнулся он, кивнув на мой наряд. Между прочим, я была нормально одета. В длинную футболку серо-голубого цвета и широкие мешковатые штаны, которые открывали щиколотки. «Ничего неприличного или ужасного?» «Ты зачем сюда пришел? Ты хоть представляешь, что будет, если кто-то об этом узнает?» Продолжила возмущаться я. «Печешься о своей репутации?» «Разумеется, все они пекутся». «Я бы так не сказал», — возразил Найт. «Все порядочные девушки, они пекутся». Тут же поправилась я. «Не переживай, она у тебя идеальная». Настолько идеальная, что тебе вообще мало кто знает. Мне пришлось постараться, чтобы выяснить, в какой комнате ты живешь, неприступная Абигейл Фрост. Не называй меня так. Я скривилась, как от зубной боли. Тебе не нравится твое имя? Вот же любопытный. Все ему надо знать. Мне не нравится, что ты явился ко мне в комнату. Сменила я тему разговора. Спрашиваю еще раз. «Что тебе нужно? И что с твоей рукой?» Нахмурившись, я кивнула на его правую руку, которая плетью висела вдоль тела. «Мне нужна твоя помощь», — признался Найт. «Кажется, я слегка ушиб руку во время тренировки. Ты не могла бы посмотреть и полечить?» «Честно признаться, я опешила от такой наглости. Я тебе что, бесплатное бюро по оказанию целительских услуг?» Иди в лечебницу, там тебя подлечат, причем бесплатно. Мне нельзя в лечебницу. Послезавтра у нас матч с некромантами. Из-за ушиба меня могут до него не допустить. Тренер предупреждал, что если я опять загремлю в лечебницу, меня отправят на продолжительные каникулы. А ты помешан на Макболе и жизни не мыслишь без него. Со вздохом покачала я головой. «Хорошо, не хочешь идти в целительскую? Обратись к кому-нибудь, пусть тебя подлечат». «Я и обратился к тебе», — ответил Найт. «Не самый лучший вариант, потому что я тебя лечить не буду». «Откажешь раненому в помощи?» — не поверил Колдор, решив надавить на жалость и долг целителя. «Весьма успешно надавил, если честно». «Слушай, ну есть же целители в городе. Езжай туда!» Уже не так решительно произнесла я, чувствуя, как постепенно поддаюсь на его уговоры. «Признаться честно», — вздохнул боевик, сморщившись от боли. «Не уверен, что дойду. Я принял обезболивающее короткого действия, и оно уже заканчивается. Так что, если ты меня сейчас выгонишь, то я и до лечебницы не доползу». «Упаду где-нибудь и замерзну в сугробе». «Ну почему я?» — страдальчески вздохнула, уже практически смирившись, что от этого парня так просто не избавлюсь. «Ты одна из немногих целителей, кому я доверяю. Ты меня совершенно не знаешь». «Но меня вполне устраивает то, что я знаю», — отозвался Колдер и тяжело вздохнул. «Ты не возражаешь, если я присяду? Что-то...» Не очень хорошо себя чувствую. Он и в самом деле сильно побледнел, да и качнулся в сторону так, словно собирался упасть. Стой. Только этого не хватало. Я шустро схватила стоявший поблизости стул, подставила его поближе к найту и помогла ему сесть. При этом умудрилась неосторожно задеть руку, вызвав у него слабый стон, который он тут же погасил, стиснув зубы. Обычный ушиб, говоришь? Нахмурилась я, отступая в сторону. «Обычные ушибы так не болят. Мне придется снять с тебя куртку». «Можешь снимать с меня все, что захочешь», усмехнулся Найт, продолжая сидеть с закрытыми глазами. От боли и напряжения на его лбу выступили крохотные капельки пота. Кожа была влажной и горячей. Как бы у него из-за обычного ушиба не началась еще и лихорадка. «Куртки будет достаточно», — буркнула я. Стащить с него куртку оказалось еще той задачкой. Колдер очень старался терпеть и даже пробовал помогать, но эта нехитрая манипуляция едва не лишила его последних сил. «Сиди, не дергайся, я сама». С трудом, но у меня получилось снять с него верхнюю одежду, правда, потратила на это я гораздо больше времени, чем предполагала. Отбросив куртку на пол, присела перед ним на корточке, чтобы изучить опухшую и посиневшую руку. Колдернайт, ты идиот!» – простонала я, осторожно ощупывая место вокруг синяка. «Возможно», – выдохнул он, наблюдая за мной из-под полуприкрытых век. «У тебя перелом!» «Да?» «А я думал, ушиб!» – слабо улыбнулся он, зажмурившись от боли. «Не ври!» «Тут сразу понятно, что это перелом. Тебе надо в лечебницу к целителям». Призвав магию, я осторожно послала небольшой импульс, пытаясь прощупать перелом и понять, насколько все плохо. «Думаю, ты справишься ничуть не хуже любого целителя». «У меня нет опыта, не хватает знаний, нет специальных зелий и настоек», — возразила я. «Тебе повезло, Найт. Серьезного перелома нет». Просто трещина в лучевой кости. Так что лечение будет быстрым. Пара дней на койке, и будешь как новенький. У меня нет пары дней. Игра послезавтра, напомнил он, продолжая сидеть с закрытыми глазами. На Макболе жизнь не заканчивается. Поверь мне, здоровье намного важнее. Я заплачу. Выдал Колдер после небольшой паузы. Обидно. Хотя чего я ждала от аристократа, который уверен, что все покупается и все продается? «Думаешь, меня можно купить?» Поднимаясь, спросила я. Кажется, скрыть эмоции не получилось. Моим голосом можно было заморозить море, и Колдер это сразу понял. Открыв глаза, виновато взглянул на меня. «Перебор, да?» «Да, не стала отрицать я». «Послушай, Найт». «Тебе действительно лучше обратиться в лечебницу». «Понимаю твои сомнения, но так будет правильно». Он тяжело вздохнул и тихо попросил. «Помоги мне, Эбби. Это действительно очень важно для меня». «И взгляд такой!» Я больше не видела в нем самоуверенности и наглости высокородного аристократа. Конечно, до взгляда милого щеночка на эту было далеко но я чувствовала, как медленно тает моя уверенность, а вместе с ней и решимость выгнать этого громилу из своей комнаты. «Я точно пожалею об этом», — простонала я, хватаясь за голову и бросилась искать тапочки. «Сиди здесь, я сейчас». Как будто у меня есть выбор. Обув тапочки, я накинула вязанный кардиган и бросилась из комнаты. Мой путь лежал на четвертый этаж. Мне срочно потребовалось навестить Эду Амбер. Уж если кто и мог дать мне исцеляющее зелье, то только она. Правда, оставалось надеяться, что последствия после приема ее зелья будут более-менее нормальными. С Амбер всегда так. Она, конечно, обладала непревзойденным талантом и умом, но была жутко азартная, и обожала экспериментировать не только на других, но и на себе. Вот только эти эксперименты не всегда хорошо заканчивались. Эда жила в отдельной комнате на четвертом этаже. «Фрост?» Взлохмаченная девушка открыла дверь и недоуменно на меня уставилась. Правда, чем дольше она смотрела, тем сильнее на ее лице расцветала многозначительная улыбка. «Похоже, Амбер уже планировала пустить меня на опыты. Ты по делу или так в гости зашла?» «По делу», — кивнула я, протискиваясь в комнату. Здесь, в довольно просторном помещении, помещалась кровать, укрытая пестрым лоскутным одеялом, стол и вместительный шкаф. На широком деревянном подоконнике, в горшке, который скорее напоминал ведро, росло огромное растение с длинными мясистыми листьями. Над кроватью висела карта, утыканная разными флажками, о значении которых знала лишь амбер. А на другой стене простое зеркало в массивной деревянной оправе. В углу располагался большой холодильный короб. Я решила сразу перейти к делу. Мне нужно исцеляющее зелье и заживляющая мазь. Тебе подешевле с последствиями, или подороже, но эффективнее? Тут же поинтересовалась она, сдувая ярко-розовый локон, который выбился из прически и упал на лицо. Совсем недавно, во время очередного эксперимента, волосы девушки поменяли свой цвет и окрасились разноцветными прядями. «Они у тебя все с последствиями и с сюрпризами», — вздохнула я. «Последствия последствиям рознь», — глубокомысленно изрекла Эда. «Тогда подороже», — решив содрать с боевика всю сумму, отозвалась я. «Могу сделать скидку, если разрешишь посмотреть», — неожиданно предложила она. Вряд ли Колдер обрадовался бы подобной зрительнице, которая будет сидеть на стульчике в углу и записывать побочные эффекты. «Нет». «Хорошую скидку», — продолжила торговаться Эмбер. «Целых 30... Нет, 28 процентов». «Спасибо, но нет». «Так что насчет зелья и мази?» «Сейчас будут». Она ринулась к холодильному коробу и, открыв его, принялась увлеченно копаться. Какое-то время слышались лишь позвякивание бутылочек и тихая ругань Эды. В целом не злобная, но весьма витиеватая и красноречивая. «Вот!» Она повернулась ко мне, держа в одной руке зеленый пузырек с зельем, к которому бечевкой была привязана инструкция, а в другой — небольшую темно-синюю баночку с мазью. С тебя 1800 лир. Ну и расценки у тебя, проворчала, потянувшись к кошельку. Ты сама отказалась от скидки. Но еще не поздно передумать. Не надо скидки. Есть зелья подешевле, напомнила Эда, пока я отсчитывала купюры. Например, такие, после которого Белла с бытового факультета три дня ходила с длинным раздвоенным языком, как у змеи, «Только ядовито-зеленого цвета», — уточнила я. Это просто ее истинное «я» вылезла, Ничуть не смутившись, отмахнулась она. «Согласись, этой змее давно пора подрезать длинный язык». Я была согласна с Эдой, но вслух, естественно, этого не сказала. «Держи». Я вручила деньги и забрала свои покупки. Эда тут же шустро убрала все в карман и широко мне улыбнулась. «Ты завтра зайди ко мне перед уроками». «Зачем?» — тут же насторожилась я. «Расскажешь, как все прошло». Что-то мне не понравился ее тон и взгляд. «Ты же сказала, что без последствий», — напомнила я. «А ты сказала, что без них у меня зелий не бывает», — отозвалась Эда. «Но ты все равно зайди. Интересно же». «Посмотрим», — буркнула я, распихивая покупки по карманам кардигана. «Продуктивного тебе вечера», — пожелала она мне напоследок. «Тебе тоже». Стараясь не переходить на бег, я спустилась на третий этаж и поспешила к себе, на ходу кивнув девчонкам девчонками с пятой комнаты. Вбежав, закрыла дверь на замок и повернулась к своему пациенту. Выглядел Колдер не очень. Бледный, с испаренной на лбу и кончики носа. Честно говоря, симптомы мне показались немного странными для закрытого перелома. Ему было больно, конечно, неприятно, но не до такой же степени. Задавалось мне, что Найт скрыл от меня еще что-то. — Ты как? — оказавшись рядом, осторожно коснулась ладонью его влажного лба. Горячий. — Прекрасно! — отозвался он и даже сумел выдавить улыбку. Заметно хмыкнула я, закатывая рукава вязаной кофтой. Тебе надо пересесть. Как скажешь, куда? На кровать Каролины я его сажать не решилась. Вряд ли некромантка обрадовалась бы такому произволу. Пришлось усаживать на свою. Только сначала учебники убрать на стол, чтобы не мешали. Достав из кармана пузырек, принялась изучать с привязанную к нему бечевкой инструкцию, которая оказалась написана полностью в стиле Эды Амбер. От свербения в носу и першения в горле по одной капле два раза в день. От сильной простуды по две капли три раза в день. От небольших ран, с садиной синяков принять сразу шесть капель до еды. Примечание. Если принять после еды, может стошнить радугой, но это не точно. Серьезные ушибы не больше 10 капель за раз и лучше к целителю. Примечание. Я, кстати, знаю парочку толковых целителей, которые не задают вопросов и лечат почти даром. Если совсем все плохо, то можно выпить больше 10 капель, но не больше 20. Примечание. Не пробовала, подопытных не нашла. За результаты не отвечаю. Пысы. В случае неудовлетворительного результата претензии не принимаются, деньги не возвращаются. Помощь целителя я предлагала. «Вот же хитрая!» — уважительно протянула я, доставая из кармана ложку. «Ну а что? У каждой целительницы должна быть припасена ложка. Мало ли что понадобится помешать». «Сколько накапать?» — думала минуты три. Все-таки Эда пусть и была очень талантливой, но иногда такое выдавала, что представить страшно. «Вдруг Колдер сейчас бородавками покроется или посинеет?» И за какие такие грехи, пресветлая меня наказывает! Едва слышно простонала я, накапав 19 капель. Не 20 же, как было в инструкции. Уложилась, грань не перешла. Открывай рот! скомандовала Найту, встав перед ним вместе с ложкой. Тот даже не думал сопротивляться. Послушно открыл рот и проглотил зелье, даже не скривившись. Воды дать! Спросила я, осторожно поглядывая на него. Вдруг побочный эффект прямо сейчас начнет проявляться. Но нет, вроде бы ничего не изменилось. Убрав ложку на стол, я уперла руки в бока и максимально грозным тоном поинтересовалась. «Ничего не хочешь мне сказать?» «У тебя красивый голос», — улыбнулся он. «Смешно. Что еще болит, кроме руки?» «Сердце». Горестно вздохнул Колдер. «А что с ним?» Мгновенно встревожилась я. Поддавшись вперед, приложила ладони к его груди, призвала магию и осторожно прислушалась. «Неужели действительно сердце барахлит? А куда целители смотрят, которые перед каждой игрой их тщательно проверяют? Как можно было такое и не заметить? Как болит? Как часто болит?» «Каждый раз, когда ты отказываешься идти со мной на свидание?» Совершенно серьезно ответил Найт, честно глядя на меня своими серыми глазами. «Ах, вот как!» «Очень смешно!» Сухо отозвалась я, убирая ладонь. «А я, между прочим, серьезно спрашиваю». «Из-за трещины в руке так плохо быть не может!» «Где еще болит? Что ты скрыл от меня?» «Ну, бок еще немного!» После небольшой паузы признался он. «Немного?» — нахмурилась я, изучая его бледное лицо. «А ну, снимай майку!» Уверенно. В глубине его серых глаз блеснули уже знакомые голубые озорные огоньки. Нашел время и место для флирта, мысленно проворчала я. И «Еще как! Мне надо смотреть твой бок, так что давай быстрее. Или тебе помочь?» «Если только немного». С одной рукой это действительно было сделать проблематично. Вдвоем мы стащили с него майку, и моему взору открылась чудесная картина. Огромный лилово-багряный синяк на весь бок. «Прекрасно, просто прекрасно», — процедила я, всерьез размышляя о том, не дать ли еще 19 капель чудо-средства сверху. «А что, пусть кукарекает. Если что, сам виноват». «Надо было идти в лечебницу, а не вламываться к студентке четвертого курса в ее комнату вечером». «Ложись!» «Прямо вот так сразу?» усмехнулся Колдер, удобно располагаясь на моей кровати. «Так, словно она и не мне принадлежала вовсе, а ему». «А больно не будет?» «Будет, пообещала я. Очень больно. Если хочется не больно, то это в лечебницу». «Злая ты, Эбби!» вздохнул Найт. «Какая есть?» – вздохнула я, доставая мазь из кармана. Инструкция на баночке оказалась значительно короче. Способ применения – мазать на кожу. Не есть, даже если очень хочется. Не пить, смешав с различными напитками. И не нюхать. Пысы. В случае неудовлетворительного результата претензии не принимаются, деньги не возвращаются. Помощь целителя я не предлагаю если только мозгоправо. Открыв баночку, я некоторое время изучала состав лимонного цвета с белыми прожилками, который подозрительно пах лимоном. Зачерпнув двумя пальцами, принялась осторожно наносить на огромный синяк на боку. От первого прикосновения Колдер вздрогнул и, неловко улыбаясь, пояснил. «Холодно. Ты в курсе, чем опасно внутреннее кровотечение?» Продолжая наносить мазь ровным слоем, спросила я, а сама в это время магически его прощупывала. Под воздействием магии мазь меняла цвет с лимонного на бледно-зеленый и слегка сияла. Но чем больше я втирала ее в кожу, тем быстрее сияние исчезало, а следом и лимонный аромат. Примерно представляю. Найт задержал дыхание, стараясь справиться с болью. Неужели Макбол стоит того, чтобы так мучиться? Стоит! кивнул Колдер. А тебя что, совершенно не смущает, что я перед тобой лежу без футболки? Я тебя уже видела без футболки, напомнила я. Зачерпнув новую порцию мази, нанесла еще один слой. Ребра остались целые, что, несомненно, радовало, но ушиб был серьезный. На лечение такого потребуется много времени и много сил. И что? «Что?» — оторвавшись от намазывания синяка, я непонимающе взглянула на него. «Ничего не ёкнуло?» «Смотри, чтобы и сейчас у тебя самого не ёкнуло. Ушиб серьезный. Кстати, с тебя 1800 лир. За лечение?» «За лекарство. Лечение пока бесплатное». Закусив губу, я снова осмотрела синяк. «А ведь действительно будет больно». Сначала мне придется быстро закупорить спорванные капилляры, вывести кровь из организма и при этом постараться не навредить. Мазь, конечно, обезболит, но недостаточно. А применять магическую заморозку я решила не рисковать. Боялась, что переборщу и к синяку добавится обморожение. Следовало его как-то отвлечь. Но как? Разговорами? О чем разговаривать со звездой Макбола, если в Макболе сама не особо разбираешься? Почему ты все время носишь футболки и водолазки? Вытерев руки о салфетку, я потерла ладони, стабилизируя силу, что ровным полупрозрачным слоем покрыла мои руки. Не понял, растерялся он, явно не ожидает у меня такого вопроса. В академии есть правила, в которых говорится, что на занятия студент должен приходить в рубашках. «Ты сейчас говоришь совсем как Ставшер», — хмыкнул Колдер, закрывая глаза. «Какой Ставшер?» «Дрейк Ставшер с факультета некромантии. Ты наверняка его видела. Такой высокий платиновый блондин с ярко-синими глазами. Ходит всегда в белых рубашечках, ботиночки начищены, брюки наглажены. Педант высшей степени, да и играет не очень, если честно». Если бы не его папаша, тренер, может, и не взял бы Дрейка в команду. Слышала о нем от соседки по комнате, кивнула я, запуская магические импульсы. Каролина много о нем рассказывала, каждый раз с восторгом и придыханием. Что ставший будущий дипломат, знает кучу языков, потрясающе играет на фортепиано, галантин, обходителен и так далее. Так что с рубашками? Не люблю их. «Они нам не рвутся», — произнес Найт и тихо застонал, когда я начала заниматься восстановлением порванных капилляров. «Ты, главное, не кричи», — попросила я. «Не хочу оправдываться перед соседями». «Могу постонать», — он слабо улыбнулся. «Правда, думаю, вопросов будет еще больше». «Не знаю, каких трудов мне стоило не покраснеть, когда я поняла, на что именно намекает Найт». И это твоя благодарность. Мне же еще перелом тебе лечить. Понял, понял. Буду вести себя хорошо. И ведь сдержал обещание. Колдер очень старался не шуметь, даже дышал через раз. А я лечила миллиметр за миллиметром. Соединяла порванные ткани, заживляла их, убирала кровь и снова заживляла. Осторожно, медленно, стараясь причинить как можно меньше боли. На разговоры больше не выводила, понимала. Это не помогает ни мне, ни ему. Вообще старалась не отвлекаться и полностью сосредоточилась на лечении. Вообще зелье Амбер действовало и заживление проходило намного быстрее. Но все равно тяжело. Не знаю, сколько сил на это потратила. Но когда все закончило, и трещина на руке заросла крепкой мозолью, которая через пару часов под воздействием зелья должна была исчезнуть, оставив лишь небольшой след, я оказалась совершенно без сил. Мокрая и уставшая я мечтала лишь о том, чтобы лечь в кровать и уснуть. Главное перед этим выгнать боевика из своей постели. Понимаю, что игра уже скоро, но настоятельно рекомендую завтра устроить себе выходной. Ничего не принимай. Не знаю, что Амбер намешала в зелье, но они у нее не любят контактировать с другими лекарствами, выдавая самые невероятные результаты». Колдор осторожно сел в кровати, провел рукой по влажным волосам и неспешно повел плечами. Повернулся сначала в одну сторону, потом в другую, сжал и разжал больную руку. «Надо же!» — в его голосе явственно слышалось восхищение, весьма приятное для моего измученного эго. «Если ты в меня не верил, то зачем пришел?» — поинтересовалась я, потирая онемевшие после длительного использования целительской магии руки. «Верил. Но ты превзошла мои самые смелые ожидания. Сколько я тебе должен?» «1800 лир за лекарство, А лично тебе?» Колдер поднялся и натянул майку. «Я так понимаю, деньги ты не возьмешь». «Правильно понимаешь. Просто исчезни из моей жизни». «Выбери что-нибудь другое, Эбби», — не сдавался он. «А ничего другого нет. Прости, но я жутко устал и хочу спать». Дважды повторять не пришлось. Боевик быстро собрался, оставил деньги на столе и направился к двери. «И еще, Найт» проговорила я, пока он не ушел. «Не думай, что я буду лечить тебя каждый раз, когда тебе вздумается. Это была разовая акция. В следующий раз я тебе даже не открою. Понял? Да. Тогда до скорой встречи, синеглазка. Криво усмехнувшись, попрощался он. Закрыв за ним дверь, я поплелась в ванную. Быстро приняла душ, забралась в постель и, уткнувшись в подушку, едва не застонала. Она вся пропахла колдером, буквально пропиталась его невероятным пьянящим ароматом древесных смол и табака. Но поменять подушку не было сил, как и отбросить эту в сторону. Тяжело вздохнув, я закрыла глаза и почти сразу отключилась. А рано утром меня ждал новый сюрприз от сероглазого боевика.